Эпилог. Комиссариат Кале. Октябрь 2016 года. Два месяца спустя. По окончании мандата правительство приняло решение о полной ликвидации джунглей, слишком неудобное для перевыборов, ставшее слишком заметным пятно на карте страны. 9 тысяч взрослых и тысячу детей требовалось переустроить, распылить между французскими департаментами по мере возможности разбавить, чтобы почти перестать замечать их. Десять тысяч человек, которых отдалили от их первоначальной цели все той же Англии. Президент пообещал, что никто не останется в стороне. Однако же, несмотря на вмешательство Центра приема мигрантов, вскоре переполненного, без средств и специального персонала, на французской территории то тут, то там образовывались мини-джунгли, а добрая тысяча мигрантов – даже вернулась в Кале. Параллельно объявлению о ликвидации лагеря и впервые за долгие годы в комиссариате Кале было открыто несколько новых постов, и этим утром бригада по борьбе с преступностью получила, наконец, нового сотрудника — рядового Фуэда Смадья. Недорогой костюмчик, новый, чтобы произвести хорошее впечатление, продукт северных предместьев Парижа, сын иммигрантов во втором поколении, прибывший, чтобы стать фликом на севере страны. После представления Дорце новичка проводили в кабинет охраны городского правопорядка, где его принял командир группы. «Познакомься с членами своей бригады, Эрика Лорис и Рубен Карваль». Коллеги приветливо махнули ему рукой. «А я лейтенант. Не Бастьян, не Миллер, не Мсье, просто лейтенант. Потом подумаем о более близком знакомстве». Эрика весело подмигнула Карвалью в тот самый момент, когда Пассаро приоткрыл дверь в кабинет. «Прости, Басьян, у меня звонок от патруля. Они в джунглях». «Джунглей больше нет. Какого черта они там делают?» «Их вызвали рабочие. С экскаватором, который откапывает кладбище». Миллер мысленно организовался. «Окей. Дуйте на место. Мы с Карвалем присоединимся к вам. Смадья, остаешься с Эрикой. Будем держать вас в курсе». «Я не могу сопровождать вас?» — спросил преисполненный доброй воле новобранец. «Нет. Проведешь рабочий день с Эрикой». Она скажет мне, чего ты стоишь. Я больше доверяю ее анализу, чем своему. Ненасытные экскаваторы поглотили лачуги и палатки, превратив их в груду обломков и мусора, чтобы чуть поодаль сгрести в горы из пластика, тряпья и одежды, которые будут уничтожены огнем, когда стихнет ветер. Теперь в этих ландах не оставалось ничего из того, что было построено с надеждой на будущее. Ничего, кроме этой дыры, вокруг которой постоянно теснились загипнотизированные ужасом рабочие. корваль припарковал служебный автомобиль у входа в джунгли и еще не успел выключить двигатель, как на капоте устроилась чайка. «Проклятые летучие крысы!» — взорвал Себастьян. «Ненавижу этих тварей!» корваль взмахом руки прогнал птицу, и они двинулись в сторону бригады полицейских, первыми прибывших на место. «Тебя не затруднит собрать информацию, Рубен. Мне бы хотелось пройтись по джунглям». нет проблем Бастьян? Не спеши, беру все на себя. Двумя месяцами раньше, на следующий день после переправки Келани в Англию, Бастиен вернулся в лагерь беженцев. Он принес с собой черно-белую фотографию Адама, одну из тех, что были сделаны Манон, и показывал снимок по всем джунглям. Но никто не стал с ним разговаривать. Здесь никто не разговаривал с фликами. И сегодня он вновь возвратился на эту землю между двух миров, где Дюны вновь обрели покой. Никаких мигрантов, никаких гуманитарных организаций, как если бы по мановению волшебной палочки проблема была полностью решена. Наверное, самое крутое выкуривание последнего десятилетия. Спустя несколько минут Карваль с блокнотом в руке нашел его. «С здесь много тел, но не все, они целые. Я рискнул позвонить непосредственно в судебную полицию Кокеля. Они отправляют к нам криминалистов». Могу предположить, что нет ни одного свидетеля, чего бы то ни было. Да ерунда какая-то. Один странный тип, который вышел из леса с мачете и до полусмерти, перепугал рабочих. Он даже прикасался к трупам, но уже исчез в лесу. Описание. Рубен перелистал свои записи. Ага, у меня есть, подожди. Высокий, араб, лет сорока, грязный, не в себе, мачете, шрам. При последнем слове Бастием вздрогнул. Шрам? Где у него шрам? Один рабочий сказал, что под левым глазом на скуле, а другой утверждает, что справа на виске. Бастиан взглянул на примыкающих к джунглям лес. Он с фотографией в руке искал целыми днями и не нашел Адама в лагере. Но они же друзья, Адам пришел бы к нему. Сирийц отметил дорогу к его дому от джунглей до самой двери, и эту метку Бастиан с тех пор так и не решился стереть А главное, и в этом молодой флик мог бы поклясться, Адам никогда не покинул бы килани Так что, шеф? «Это тебе о чем-нибудь говорит?» Бастиен развернулся и посмотрел на лес в последний раз. «Нет, я не верю в призраки».